Глава 19. Я спала беспробудным сном, будто кто-то ударил меня по голове. Сон ослабил пульсацию в висках, но мало помог успокоить трепещущее в груди сердце. Сновидения дали отсрочку, но как только мои глаза открылись, предательство Евы накрыло меня, словно арктический водопад, оставив промёрзшей до костей крыльев. Я обхватила пальцами тёплую подушку, размышляя не позвонить ли Еве через голосовязь гильдии. Хотя противостоять подруге в настолько эмоционально нестабильном состоянии, вероятно, было не лучшей идеей. К тому же мне не хотелось видеть её лицо через наш голографический телефон, если бы она вообще ответила на мой звонок. Скорее всего, Ева слишком занята сбором оставшихся 14 перьев. Я вдруг вспомнила, как настойчиво она отказалась выбрать грешника в Париже. Должно быть, знала, что я догадаюсь о её поступке. Тихий стон, полный боли, встал поперёк горла. Я попыталась подавить его, но он всё равно вырвался наружу и затерялся в скрипе открывающиеся двери. Я как раз собиралась тебя будить, Селеста зашла в спальню и поднесла мне большую кружку. Я сварила тебе ванильный латте. Спасибо. Я села и взяла кофе. Я не думаю. Не думаю, что хочу. Не а. Подруга сбросила одеяло с моих ног. Ты идёшь? И я иду с тобой. Селеста, если ты не пойдёшь, Ева выиграет. Может быть, я больше не хочу побеждать. А я не хочу, чтобы выиграла она, так что вставай. Выпей кофе с сиропом, а потом оденся. Мы выходим через 15 минут. Я дарила Селесту своим самым тяжёлым взглядом, или по крайней мере попыталась. Это было нелегко. Подруга лишь закатила глаза на мою попытку выглядеть сердитой. Кроме того, ты пообещала мне на мезинчике. Эта клятва нерушима. В полдень мы прибыли на площадь Вагезов. под аркадой уже было не протолкнуться. Очередь просителей велась по всему кварталу. Интересно, как долго Джаррет этим занимается? Положил ли начало ежемесячной традиции его дядя? Эти двое такие наглые. Костлявая рука сжала моё предплечье и развернула меня. Встань в очередь. Я скинула руку женщины. Мы здесь не для того, чтобы Прежде чем я успела объяснить, что мы пришли не ради аудиенции с Джаредом, Селеста прорычала: "Не трогайте мою подругу. Я жду уже больше 2 часов", взвизгнула женщина, схватившая меня за руку. Я оттащила Селесту назад. "Мы здесь не по тем же причинам, что и вы". Женщина сцепила руки перед собой. "А зачем же?" Позади неё пожилая дама с облаком седых волос прижала к себе в защитном жесте маленького мальчика. Взгляды в нашу сторону варьировались от раздражённых и обеспокоенных до откровенно агрессивных. "Они, наверное, шлюхи", услышала я чей-то шёпот. "Разве низкая не слишком молода, чтобы заниматься проституцией?" ответили ему. Селеста сжала кулаки. «Мы не...» «Селеста». Это не имеет значения. Я разжала её кулак и потащила к кроваво-красным дверям, охраняемым Амиром и ещё одним мускулистым охранником в идеально сидящем на нём костюме. «Добрый день», — рискнула я. Не говоря ни слова, Амир кивнул своему товарищу. Тот вставил ключ в замочную скважину. Женщина в начале очереди двинулась вперёд, толкнув меня локтем. Амир преградил ей путь своей внушительной рукой. "Не ты". Я проскользнула мимо женщины и двух охранников, таща Селесту за собой. "Только вы, мадмуазель Лей", сказал Амир, открывая дверь. Я поразилась. Он знал моё имя. Хотя, если подумать, Амир рылся в моей сумке. "Селеста моя сестра. Джаред предупредил, что вы придёте". но он ничего не сказал о сестре. Судя по тому, как охранник произнёс последнее слово, он не придавал большого значения родственным связям. «Пожалуйста, Амир», — взмолилась я, — «она здесь только для того, чтобы составить мне компанию». Мужчина осмотрел Селесту. «Мне приказано. Ты можешь хотя бы спросить его?» Раздались шаги, А затем знакомые голубые глаза сверкнули в тени крытого крыльца. Мне показалось, я услышал твой голос. Моё сердце дрогнуло от облегчения при виде Тристана, а затем от разочарования. Смотря на его беззаботную улыбку, я решила, что те две девушки из зала оценки ошиблись. Он не мог выпороть ни виновного, ни оперённого. Я улыбнулась. Привет, Тристан. Когда я поймала его взгляд на Селести, я сказала, «Это моя сестра, Селеста». Тристан рассмотрел мою подругу. «Сестра?» Селеста прищурилась, оценивая Тристана в ответ. «Хорошо, что я не рассказала подруге о его репутации. Селеста была гораздо менее доверчивой и снисходительной, чем я. И если бы она заподозрила Тристана в жестокости, то утащила бы меня из суда демонов». Неважно, была она кано тройка или нет. Да, сестра, сказала она напряжённо. Не видишь сходства? Трестану усмехнулся. Теперь, когда ты заговорила, вижу. Заходите, дамы. Губы Амира дрогнули, будто он собирался возразить, но в конце концов охранник просто плотно их сжал и вернулся к изучению улицы и бесконечной очереди людей. желающих встретиться с его боссом